Глава 23. Слова и решения. В Междумирье опять показывают статистику, а затем предлагают сыграть в системную рулетку. Но у меня вообще нет УС, и на этой миссии, к большому сожалению, заработать не удалось. Желаете обновить навык практической стрельба из огнестрельного оружия России»? Ранг F. Два из трех. Обновить? Валяй. По-видимому, я первый пользователь именно этого умения. В ответ на мое недавнее удивление в различиях патронов, сейчас подгрузились знания обо всех используемых в российском оружии. Чуткая информация о прицелах, тепловизорах. Новое по-настоящему одно. Последователь шмеля – Бур. Похоже, в первый раз система не смогла собрать информацию. Неудивительно, я тоже ни разу не слышал о нем. Хотя на всякие оружейные сайты заглядываю и почитываю. По полученным данным, выглядит довольно привлекательно. Вес заметно меньше шмеля и РПГ, различные прицелы, приличная дальнобойность, осколочно-фугасные и термобарические гранаты. Кумулятивных нет, но их можно из старого доброго РПГ-7. Вот только целей для кумулей на настоящий момент не вижу, если только случайно попасть в костяного ужаса. Впрочем, для ужаса это попадание вполне может пройти незамеченным, если не заденет магическое сердце. Так что основным выстрелом для РПГ-7 против нежити точно получается термобарический, как в шмелях и одноразовых реактивных штурмовых гранатах, а против обладающих ранимой плотью живых гоблинов – осколочный. Постараться не смертельно ранить группу малоросликов, потом добить системным оружием. Два аспекта, в которых РПГ-7 однозначно выигрывает у бура и шмелей. Меньшая стоимость гранаты и их доступность наклепали в больших количествах. В общем, на буры дам заявку, в качестве замены дополнения шмелей. У последних главное преимущество в более мощном заряде, а вот большую дальность в условиях городского боя преимуществом считать трудно. Напомню про натуральные ранцевые огнеметы, выдающие струю огня, по типу советского Рокса или немецкого Фламенверфера, времен Второй мировой. Мало ли что давно не выпускается, мне надо. Должно эффективно действовать против насекомых которых в мирах системы, ой, как немало. Ладно, завершить, а то висю, размышляю о будущем, а на Земле, возможно, волнуются. На пребывание в личной комнате система дала 20 минут. Сегодня на переговоры с Богом не иду. Нужна подстраховка в лице Паши, которая останется в моей комнате. Подстраховка не для того, чтобы чем-то помочь на встрече, а для того, что если я не выйду из обители Бога, и вся привязка системных вещей слетит, Они не остались мертвым грузом в недоступной никому комнате. Переоделся, снял верхний комплект и теплую одежду. Оружейные карты при нахождении на земле приходится размещать в кольцах. Возвращаться обратно на землю сразу не стал. Когда у меня еще будет спокойное время для приборки? Для начала тщательно просматриваю оба своих кольца в поисках завалявшегося. В цешке нашел до сих пор не разобранный вечный сундук с остатками продовольствия. Неплохо было бы заполнить его заново нашей едой. Что-то с ожиданием контакта с властями и последующей подготовкой к новой миссии, многие прежние планы вылетели из головы, так как кроме сундука обнаружились вечные фляжки изначального эльфа. Содержимое сдать медикам на анализ. В ФСО есть целое управление медицинского обеспечения, которое включает в себя центр биологической безопасности. Пусть попробуют разобраться, что там такое и как воздействует на организм. Кстати... Возможно, и мне подгонят несколько секретных составчиков для допинга. В Е-кольце лежит системный колчан от последнего убитого эльфа который превращает обычные стрелы в системные. Требуется найти на земле хорошие экземпляры. Пусть трансформируются. Сколько дней стрел потерял? Там же забытая системная кольчуга Лапидриэля, которая мала для боевой формы. Задумался. Для чего даже более-менее продвинутые игроки носят кольчугу при наличии гораздо более простого варианта, с картами в кармашках одежды? «Кажется, понял. Она не дает наконечнику копья или другого колющего оружия смещаться в стороны, обходя и подныривая под те же самые карты, а задачу подпола поисками кузнеца. одно кузнецу дам неведомое F-оружие. Большую металлическую хрень не под человеческую руку». Пусть попробует перековать кусок из нее в арбалетный болт. Если получится системный предмет, выйдет неплохой носитель консервированного опыта. Себе в цешке из несистемного оружия оставил оба штурмовых автомата. Вал, пару шмелей, две ручные гранаты и РШ. Для земли хватит. Кстати, револьвер вообще никогда не стоит доставать из цикольца. Путем функции окна он в любой момент может оказаться сразу в руке, готовый к немедленной стрельбе. 12-миллиметровый сюрприз для врага. Других несистемных вещей тоже по самому минимуму. В следующий раз притащу в личную комнату стеллажи, под барахло и новое барахло. Потребуется весь свободный объем в кольце. Что, вроде все? Стоп, снять альфийскую ложь. Блин, чуть не спалился перед конторой. Для нее Только собственный облик. И про эльфийскую ложь – молчок. Для иностранцев и на миссиях – облик викинга. Для каких-нибудь будущих нехороших делишек появился потрошитель. Четкое разделение. Наверное, стоит притащить сюда пару больших зеркал, поставить их перед порталами на землю и на миссию, и сверху написать «Не забудь сменить облик». Благодаря данным мне клятвам, все те, кто может рассказать о двуединстве викинга и лешего, Не могут этого сделать. Конечно, самим Лешим в недалеком будущем, сразу после инициации юнитов, бойцов штурмового отряда, предвидится большая жопа. Я-то на первых допросах показал, что имею четвертый уровень, и до сих пор этого никто не мог проверить. Павел на своих допросах дал аналогичную информацию. Когда выяснится, что у меня вдруг 22-й левел, придется как-то объяснять данную несостыковку. Не я после инициации девушки-целителя находился строго за ее спиной, чтобы не увидела мои данные. Прям хоть самолично саботирую инициацию бойцов в надежде на очередной миссии по защите родовой локации набрать 400 ОС для улучшения сокрытия с выбором подмены системной информации. Такой ход также будет неправильно понят руководством. кто торопил, то телюсь. В общем, жопа. Шагаю в портал на землю. Из кухни-гостиной на шум прибегает Илона. В глазах огромные знаки вопроса. Выходит, в детали не посвящали. Как по мне, странно. Ты думаешь, это моя тайна? Нет, государственная. Во всяком случае, пока. Беру с кровати аккуратно сложенную цивильную одежду, одеваю поверх неполного комплекта системной. Подполковнику звонила. «Да, вроде едут». Перезваниваю, делаю краткий доклад. Совместно решаем, что собираемся на базе. Он разворачивается. Я привезу Илону. И пусть он позвонит на базу, распорядиться Паша тоже вернулся, как бы ему помощь медиков не потребовалась после переохлаждения. Собираемся, выезжаем. Подозревая, что нас захотят на некоторое время закрыть на базе, заехал в магазин, набрал пакованной еды и сладостей. Чуть-чуть слабого алкоголя. Нельзя, но, как говорится, попробуй найди. С напарником вроде все в порядке. Позже, как уляжется шумиха, полечим его магией. Груз успешно выгрузил в личной комнате. Без огнестрельного оружия не останется. Самое главное, бонус за первую миссию дождался его. Павлуша сразу скакнул на четвертый уровень. Это благодаря тому, что я скармливал ему гоблинов и нежить. Также он получил Е-навык. Биолокация. Ранг Е. Один из пяти. Возможность чувствовать живых существ на расстоянии примерно 100 метров. Несмотря на свой тайный взгляд, после изучения ТТХ, я захотел его себе, но был обломан жестокой системой. Она не подлежит копированию, завязан на ману, но потребляет потоково. Лишь когда оператор активирует навык. При этом работает не в импульсивном режиме. От игрока разошлась круговая волна, дав информацию. А в режиме онлайн позволяет отслеживать передвижение. Как обычно, не без недостатков. Во-первых, засвечивались только живые существа. То есть, ни порох, ни вода, ни что-то другое. И как оно будет реагировать на нежить, абсолютно непонятно. Во-вторых, у меня было не кругового радиуса обзора. Основной поиск шел в узком секторе видимости вперед. Так как он хотел позднее изучить среднее исцеление, посоветовал ему не кромсать по кусочкам, а вложить все четыре очка характеристик, полученные за два уровня, в «Мудрость». А на имеющиеся 20 ОС поднять ранг «Магического дара». Эта комбинация доведет запас маны до 600 и увеличит собственную выработку магической энергии. Скопировал ему навык лечения на пустую Е-карту. Начнет постепенно сливать в нее опыт. Больше целителей в группе, больше устойчивость. После проведенного ему вечером массивного лечения от меня ЭК, Показатель живучести вырос до 8 из 10. Получить дальнейшее улучшение потребует значительно более длительных усилий. Но до этого самого вечера нас ждало немало другого. Сначала нам показали экстренный новостной сюжет из США, где на маленький городок напали почти натуральные обезьяны, лишь увеличенные в размерах, именуемые американским диктором Йетти. Они носились за людьми, убивая их. Надо думать, опыт набирали. К несчастью приматов, в Штатах разрешено оружие, в том числе и автоматическое. Патроны западного стандарта 5.56 на 45 сделали свое дело. Но, чтобы упокоить Йетти, требовалось далеко не одно попадание. В общем, я уверился в правильности своего выбора оружия. Вал интерес против гоблинов и мертвой мелочи вроде химеры костяных птиц. Печенек против больших групп гоблинов и их конницы. Когда требуется массированный огонь на подавление, против нежити тоже не совсем бесполезен. Крупнокалиберные штурмовые автоматы работают против умертвей, скелетов и рыцарей, отрывая конечности и круша костяную броню. Попавшим под огонь гоблинам вообще не завидую. Разорвет как хомяка от капли никотина. Но аккорды… Главный козырь против костяных ужасов и больших скоплений нечисти, то есть нежити. Хорошенько подумать над нужностью снайперских винтовок АСВК. Они даже не самозарядные. Скорее всего, если в отряде появится снайпер, он должен владеть выхлопом и винторезом. Его роль – бесшумный убийца. В видео попали игроки в характерной одежде, которые стояли в сторонке и не лезли к обезьянам, бездарно упуская опыт. Добили лишь некоторых тяжело тяжелораненых. Черт, почему мы не оказались на этой миссии? Географический принцип – Затем нам провели вежливый допрос. Где? Что? Как? Чего? К сожалению, ничего конкретного поведать не могли. За исключением моего вывода по месту прохождения миссии. Мне кажется, видео по обезьян произвело глубокое впечатление. Узрели истину. Я им не сказки для детей рассказывал. Выйдя от дядичек в очках, пообщался с Ищенко, набросав заявок на новое оружие и оборудование. Те самые буры слезоточивые гранаты к ГМ-94, спутниковые телефоны и GSM-маяки, можно и ГЛОНАСС, дроны, дробовики, ранцевые огнеметы, полицейские ружья, стреляющие сеткой для ловли пленников, популярную экипировку комплектов 5, и опять термобарические и осколочные выстрелы к РПГ-7, РШГ-1, 4 корда, чё мелочиться, десяток ка ША-12, Противопехотные мины, ручные гранаты, патроны всех используемых типов. А то разоблачат мое вранье насчет уровня, и лавочка внезапно прикроется. У подполковника аж глаз задергался по мере чтения. Что ты нервничаешь, не свое отдаешь. Тем более твоя задача — подписать, что с тобой согласовано, и передать дальше выше. Помимо этого, сам закупаю два генератора с запасом топлива в канистрах. Систему многоярусного хранения и еще один бензиновый кроссовый КТМ. Погонять здесь, обрести реальные практические навыки езды, хоть и в зимних условиях. А, запасную батарею для электрического красача. Лучше две. Блин, сколько тащить? Ничего не влезет. Андрюха, погоди, еще не всем озадачил. Первое, нужен хороший кузнец, который даст подписку о неразглашении. Да-да, не все так просто в твоей службе. Не только руками водить, но и ногами бегать, телефонами договариваться. Второе. Приглашай сотрудников из управления медицинского обеспечения. Дам неземные эликсиры и эльфийскую жрачку на анализы. Третье. Ждет серия экспериментов с чудесным девайсом, вечным сундуком. Надо договориться с работниками столовой. Сверхурочные там или премия, пусть приготовят различные вторые блюда. У лапы в сундуке лежали исключительно они и бутерброды. Видимо, чтобы не таскать вес воды в супах. Упаковать в одноразовую тару, сложить. Такая еда должна быть вкуснее консервированной в индивидуальных рационах питания. Между делом удостоверился, что Илону куда-то переводить не собираются. Цели и методы неизвестных манипуляторов мне до сих пор непонятны. И это начинает напрягать. В своих размышлениях я успел дойти до того, что ее похитят... И будут меня шантажировать. Попытаться несколько отдалиться от нее. Интеллект подсказал еще один практический выход. Сделать ее рабыней. Заключить в Е-карту. Она позволяет за 10 ОС вернуть раба из любой точки системы. Похищение становится не страшным. Удивился своим мыслям. Не тому, что размышляю о рабстве для нее. А тому, что думаю, как уберечь от опасности. Получается, все-таки зацепило меня хотя бы чувством собственника. Отдавать ее кому-нибудь другому сильно не хочется. Я подумаю об этом завтра. Сегодня же устроим небольшой расслабон, ведь за работу в выходные полагается отгул. Так и заявил, заявившемуся на ночь глядя, Петру Николаевичу, который застукал на троих за бутылкой южноафриканского белого полусладкого вина. «Оделось бы поговорить с глазу на глаз». «Пойдемте в коридор». Выгонять туда Пашевика не по-братски. Слушаю, Петр Николаевич. исцеление дает стабильный результат. И? Спросил я после 20-секундного молчания представителя президента. Эффект относительно слаб. Естественно, у нее всего 300 маны. Если помните, первоначально планировалось, что сотрудник ФСО отправляется на миссию вместе со мной. И там наберет необходимые очки системы. «Ну, синица в руках лучше журавля в небе. Тем более, когда там эта миссия?» «Через...» «Открываю меню, посмотреть таймер». «Шестьдесят дней?» — удивился изменившемуся числу. «Увеличилось?» «Да, сразу после окончания предыдущей миссии писалось сорок». «Плохо. А на локальных миссиях, на какой вы были сегодня, возможно добыть опыт?» «Хотите развивать целителя в ущерб боевикам?» уловил ход его мыслей. «Почему сразу ущерб? Помните, сами говорили, вы нам, мы вам, или сегодня не вы под полусписок накатали?» «Готовы меняться? Во сколько оцениваете запрошенное мною?» «Сложный вопрос, Андрей Викторович. Довести ее... это Как ее?» «Мудрость», — предположил я. «Да, мудрость. Довести хотя бы до первого предела». Я быстро прикинул потребное количество очков. 840. Если идти через уровни и вкладывание очков характеристик в мудрость. Петр Николаевич, при всем желании за одну, две, три, даже пять миссий, это абсолютно неосуществимо. Вы считали, сколько требуется ОС? 840. Аналитики сказали 440, если повысить уровень самого магического дара до пятерки. Да, этот путь не учел. Молодцы ваши аналитики. Но все равно, путь очень неблизкий, даже Павел столько не заработал, хотя он игрок. И его очки за первую миссию удвоила система. Кроме того, исполнением одной этой заявки стоимость очков явно не соизмеряется. Если вы согласны, то и мы согласны на ваши условия. На здоровье лучше не экономить. Я одобряю исполнение вашей заявки. Да, конечно. При первой возможности вы получите ООС. Но путь не быстрый, учтите. Вот так я продал еще несуществующий существующий УЭС за вполне реальное оружие. И пока целитель не прокачается, у меня есть своеобразная индульгенция почти на все. Вот после этого возможны варианты. То есть, к тому времени мне надо быть готовым ко всему, даже к автономному плаванию. Кроме этого, есть другой вопрос. Можешь ли выделить пару бездомных сумок из своих запасов? «Я так понимаю, что мои следующие заявки на оружие и боеприпасы заранее одобрены, даже если я закажу... корнеты». «Пока вы не просите крейсер или ядерную бомбу, мы всегда пойдем навстречу». «При себе только одна запасная сумка, зато с вечной фляжкой». Передал ему экземпляр убитого мною потрошителя. «Хорошо. Завтра на базу приедет курьер. Для вас сделали копии отчетов игроков, работающих с ФСБ». «Прошу изучить и при необходимости дополнить своими знаниями и выкладками». «Что-то интересное?» «Честно говоря, сам еще прочитал не полностью. Вам что-нибудь известно про альянс игроков?» «Нет. Организовали сами игроки?» «Да, причем на Саре». «И кое-кто под звездно-полосатым флагом захотел наложить мохнатую лапу?» «Захотеть-то, может, захотели». Но Альянс пока довольно аморфная структура. Возможно, и не выживет. Но свой канал в мессенджеры у них есть, думаю. И вы захотите туда попасть. Естественно. Несколько игроков из группы ФСБ имеют к нему доступ. Попробуем включить и вас. Админ группы где-то за границей. Буду ждать. Что с людьми в экспедиционную группу? Задаю неудобный вопрос. Приедут в понедельник. Отобрали 17 человек. А что молчали? Хотел сделать сюрприз, прямо с утра в понедельник. Тогда вопрос на засыпку. Что я им могу рассказать? Готовится обращение президента к народу. Скоро выйдет по ТВ. Согласуются последние моменты с главами других государств. Так что, в принципе, можете рассказывать все. Лишь про новых богов пока не стоит. Я про них сам почти ничего не знаю. Вопросы? Пожелания? Подумайте о малогабаритных ядерных зарядах. На этом я покинул представителя президента Петра Николаевича.